Церемония шла долго, но не казалась затянутой. Возле могилы Марнса всё ещё виднелся холмик, там, где была похоронена Джанс. Скоро они сольются внутри растений, а эти растения станут питать обитателей укрытия. В плотной толпе среди провожающих ходил священник со своим учеником. И Джулиетта приняла от него спелый помидор. Оба облачённые в красное одеяние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 На верхних этажах умерли двое. Ещё двое умерли на других этажах. Так что эта неделя выдалась очень плохой или хорошей, в зависимости от того, кто её оценивал. Она заметила, как бездётные пары, взявшись за руки, азартно доедают помидоры, делая мысленные подсчёты. По мнению Джульетты, лотереи проводились слишком быстро после чьей-то смерти.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 Когда похороны завершились, Джульетта пошла наверх, в свой кабинет. Она чувствовала, как с каждым лестничным пролётом устают ноги. Хотя и гордилась своей хорошей физической формой, но ходить и подниматься совершенно разные вещи. Это не работа гаечным ключом или отвинчивание упрямых болтов. И усталость после подъёма совсем другая, нежели после дополнительной смены.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 Когда она наконец-то добралась до кафе, было уже время обеда, и помещение наполняли шум разговоров и позвякивание вилок по металлическим тарелкам. Куча сложенных записок перед дверью её кабинета заметно подросла. Рядом с записками обнаружилось растение в пластиковом ведре, пара ботинок и небольшая фигурка, сделанная из разноцветных проводов. Поскольку у Марнса не было семьи, Жюльетта предположила, что разбираться со всем этим придётся ей. Раздать вещи тем, кому они пригодятся больше всего. Наклонившись, она взяла одну из открыток. Надпись на ней была сделана неуверенным почерком цветным карандашом. Жюльетта представила, как старшеклассники начальной школы сидят на уроке труда и готовят открытки для Марнса. Это опечалило её больше любых церемоний. Она вытерла слезу. Вымысленно выругала учителей, которым пришло в голову привлечь к этому детей. Хотя бы их в это не вмешивайте, прошептала она. Она положила открытку на место и успокоилась. Наверное, Марнсу понравилось бы, если бы он всё это увидел. Характер у Немеля лёгкий, был одним из тех людей, кто не стареет сердцем. Оно у него осталось не изношенным.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 А вы кто такой? Незнакомец встал, и стул Марнса привычно скрипнул. Джульета попыталась больше не думать о нем, как о стуле Марнса. Питер Биллингс, мэм. Он протянул руку. Джульета пожала ее. Меня только что привели к присяге. Он взял свою звезду за уголок, показывая ее Джульете. Вообще-то Питера выдвигали на ваше место, заметил Барнарт.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 А чем уже начала догадываться? Как вам известно, за эти недели произошла значительная реорганизация штатов, воистину беспрецедентная, во всяком случае со времени последнего восстания. И я боюсь, что если мы не будем за одно, последствия могут стать опасными. Он прижал пальцем папку, которую Джульетта хотела переложить. Джульетта подняла на него взгляд. Люди хотят преемственности. Они хотят знать, что завтра будет похоже на вчера. Они хотят, чтобы их всё время подбадривали. А сейчас у нас только что прошла очистка, и мы понесли определённые утраты. Поэтому настроение у всех немного нервное, что естественно. Он показал рукой на папки и на бумаги, перетекающие со стола Джулетты на стол помощника шерифа. Молодой человек напротив поглядывал на эту кучу настороженно, как будто ещё какая-то часть бумаг могла перебраться на его половину, добавив ему работы. Поэтому я собираюсь объявить всеобщее прощение, чтобы не только поднять настроение населению укрытия, но и помочь вам разобрать завал и дел, тогда вы быстрее сможете приступить к своим обязанностям.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 который ходил бы выслушивать жалобы и отвечал бы на вызовы по рации. Прошлым этим занимался сам Холстон, носился по верхним сорока восьми этажам и разбирался с нарушителями порядка. Марнс надеялся увидеть в этой роли Джульету с ее молодыми и крепкими ногами. Он также сказал, что красивая женщина благотворно повлияет на общественное настроение. Джульета же объясняла его намерения иначе. Она подозревала, что Марнс хочет сплавить её подальше из офиса, чтобы она не мешала ему сидеть наедине с папкой и живущим в ней призраком. И она хорошо понимала это желание. Поэтому, отправив биллингса домой со списком квартир и лавок, куда нужно будет зайти завтра, она наконец-то смогла усесться перед своим компьютером и посмотреть на результаты поиска, завершённого накануне вечером.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 И первые из них, судя по датам, появились около 3 лет назад. Время было подходящее, но больше всего привлёк внимание Джульетты тот факт, насколько часто эти данные оказывались в глубоко зарытых папках. Глубина вложенности иногда составляла десяток и более уровней. Создавалось впечатление, что кто-то очень постарался их спрятать.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 Она перебрала несколько идей, даже прикинула, не могла ли Элисон прийти в ярость из-за неверности мужа, но Джульетта уже достаточно хорошо знала Холстона и не сомневалась, что причина не в этом. И тут она заметила, что каждая цепочка действий Холстона берёт начало как раз от тех блоков абракадабры. А ведь Джульетта искала любой повод, чтобы отбросить эту версию.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 Для её устранения обычно было достаточно проделать всю цепочку действий, совершённых при последнем ремонте. Причина всегда оказывалась где-то там, и эту проблему она рассматривала аналогично. Диагноз немного упрощался, если обоих подтолкнуло выйти наружу одна и та же причина. Она лишь не могла понять, в чём заключается эта причина и побаивалась что если обнаружит её, то и сама сойдёт с ума. Жилиетта потёрла глаза. Когда она снова посмотрела на стол, её внимание привлекла папка Джанс. На ней лежало заключение врача о причине смерти Марнса. Она отложила заключение и взяла лежавшую ниже записку. Марнс написал её перед смертью и оставил на столике возле кровати. Это должен быть я. Всего несколько слов. С другой стороны, разве остался в укрытии кто-то, с кем он мог поговорить? Она перечитала эти пять слов. Но что она могла из них извлечь? Отравлена была его пляга, а не фляга Джанс, что фактически делала ее смерть не преднумышленным убийством. новым для Джолиет явлениям. Марн с ей кое-что объяснил насчет законов. Самым серьезным обвинением, которое они могли надеяться кому-либо предъявить, была неудачная попытка убийства именно Марна, а вовсе не несчастный случай, ставший причиной смерти мэра. Сказанное означало, что если они сумеют обосновать эти обвинения, то гипотетический отравитель может быть отправлен на очистку.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 Мигание иконки почтового ящика на экране прервало эти тревожные мысли. Джульетта потянулась к мыши и выругала себя. Наверное, большой объём данных, которые она переслала в механический отдел несколько часов назад, был отклон почтовой программой. Вероятно, он оказался слишком большим, чтобы переслать одним файлом. Но тут Джульетта увидела, что ей пришло сообщение от Скотти, её друга из IT. приславшего ей флешку. Сообщение оказалось очень коротким: "Приходи немедленно". Это была странная просьба, неопределённая и одновременно зловещая, особенно если учесть, что сейчас уже стояла глубокая ночь. Джулиета выключила монитор, выдёрнула флешку из компьютера, на случай появления новых нежданных гостей, и задумалась, не надеть ли пояс со старым пистолетом Марнса.